Письмо сорок третье Софья Андреевна Толстой, тысяча восемьсот восемьдесят пятый год, марта одиннадцатого, Дятьково Мы пробыли здесь, как ты знаешь, из моих писен, я пишу каждый день, дольше, чем думали, и потому я получил твое письмо и уезжаю спокойнее, примечание. Хорошо, что Алёша здоров, нехорошо, что твой котел всё кипит. Разумеется, трудно, но всё-таки можно сознательно приводить себя в спокойствие. Первое, тем, чтобы делать различия между очень важным, важным, менее важным и ничтожным, и сообразно со степени важности направлять свою деятельность. И второе, тем, чтобы различать между вещами от меня вполне зависящими, отчасти от меня зависящими, и вещами вне в моей власти, и тоже сообразно с этим, Направить на первые самую большую и на последнюю самую малую энергию. Я нынче, несмотря на немного расстроившийся желудок, без боли, выспался хорошо. И выезжаем мы сейчас в понедельник в 12 часов дня в хорошем настроении. Вчера я на лошадях вернулся к вечеру из Людинова. Прекрасная поездка, прелестным лесом, тридцать верст с подставой, в санях изобретения Мальцева, сидеть задом. Вечером попросил Мальцева играть на фортепиано. Он мило играет, вообще он дикой вполне, но очень деликатный, тонкий по чувству человека, находится в страшном положении. Дело громадное, требуются сотни тысяч, рабочих сто тысяч, требующих работы и денег нет. Мне его истинно жалко. Все это так сложно, запутано, что рассказывать это трудно. Он в страшных сетях. «Прощай, душенька, дай Бог тебе здоровья телесного», И главное душевного, и тогда все будет хорошо. Что Илья и Сережа? Бросили ли они гулянье? До сих пор писать не пришлось, а совестно жить без работы. Все работают только не я. Вчера я провел время на площади, в кабаках, на заводе, один, без чичерон. И много видел и слышал интересного, и видел настоящий трудовой народ. И когда я его вижу, мне всегда еще сильнее, чем обыкновенно, приходят эти слова». Все работают, только не я. Нынче опять у Мальцева, в этой роскоши, через два дня опять в роскоши и праздности. Так и кажется, что переезжаешь из одной богодельни в другую. У Уросов велел тебе сказать, что ты ему должна ответ на письмо в Петербург. Он ждет. Целую тебя и детей. Не сердись на однообразие моих мыслей. Эти мысли не мешают мне любить вас. Что Маша? Вспомнила Маша, потому что она... Как-то мне представляется меньше других, признает мою любовь к ней. Не приписывает словам моим значения, я пишу, что взбредет в голову, никогда тогда же не говоришь. Примечание. Письмо от 10 марта, номер 132. Конец примечания.